Глава десятая. Азазель наблюдает с ехидной ухмылкой, дескать, хрен у тебя что получится. Михаил ощутил раздражение. Тут же тело охватил жар. Он успел ощутить толчок изнутри, ускорение. И тут же подошвы с силой уперлись в твердую выжженную землю, а глотку ухватила жаркий воздух пустыни. «Рядом возник Азазель», — сказал сразу деловито. «Когда злишься, все получается быстрее». «Но давай учись работать без этой подпитки!» Человек в халате цвета песка охнул, когда Михаил и Азазель быстро спустились к нему по узкой горной тропе. «Как?» — воскликнул он высоким гортанным голосом. «Как так быстро?» «Мы такие», — сказал Михаил и добавил. «Привет, Гаспар». Мужчина рывком обнял его, отстранился и, не выпуская из рук, смотрелся в лицо. — А слухи ходили, — сказал он тревожно и вместе с тем счастливо, — что ты где-то был схвачен. — Меня много раз пытались, — сказал Михаил. — Заложников заложниках Зельнера и Батруддин? Больше никого? — Батруддин и Сархан, — ответил Гаспар. — Был еще Фридрих, он откуда-то из Голландии. Есть такая страна? Но погиб, когда прикрывал отход группы. — Он всегда был самоотвержен, — сказал Михаил и поймал быстрый и слегка удивленный взгляд Азазеля. «Теперь рассказывай, куда наших увезли, кто схватил, сколько в группе захвата». «Лучше по дороге», — уточнила Зазель. «Да», — согласился Михаил. «Автомобиль где-то спрятал?» «Их база близко», — ответил Гаспар. «Автомобиль бы заметили издали. Сейчас обойдем вон тот холм, все увидим». «Хорошо», — сказал Михаил. «Давай введи в курс дела. Какое было задание? Чем занимались?» Он сам ощутил, что Макрон от наблюдателя перешел к активной роли. Даже голос стал тверже. И Гаспар начал отвечать быстро и послушно, как и было в старые добрые дни. В памяти замелькали яркие моменты. Как сражались вместе, как он впервые увидел Гаспара среди захваченных пленных и угадал, что этот забитый деревенский парень будет служить ему верно и преданно, если он сделает то, до чего никто раньше не додумался потреплет его по плечу и скажет несколько ободряющих слов. Азазель помалкивал, слушал внимательно. Михаил держится уверенно, даже как-то по-свойски. Этого смуглого бедуина помнит. О захваченных, говорит сознанием дела, сразу велел показать, куда их увезли. Как Гаспар и обещал, едва начали огибать холм, навыженное беспощадным солнцем бескрайнее пространство начало выдвигаться усыпанное белыми камнями приподнятое на равниной место а на нем бело-серые руины старинной крепости. «Стоп!» — велел Михаил. «Понаблюдаем». Он присел, вытащил из рюкзака бинокль, но сделал так, чтобы Гаспар заметил гранатомет ХМ-25 и несколько снарядов. Азазель опустился рядом, тоже внимательно вглядываясь в руины крепости. «Крестоносцы?» — спросил он. Гаспар кивнул. Да, там была самая грозная крепость франков во всем этом регионе. Но ее еще в старые времена захватили и разрушили другие франки. «Строили немцы», — заметила Зазель, — судя по остаткам цоколя. Орушили англичане». «Да, Гаспар, франки тоже разные и воюют между собой не меньше, чем сарацины». Гаспар усмехнулся. «Да, мы же те самые сарацины. С тех времен в каменных руинах гнездились шакалы». Потом началась священная война. «Против кого?» — уточнила Зазель. «Не против», — ответил Гаспар с невеселой иронией. «А за, что вроде бы достойнее. Но это еще кровопролитнее, когда воюют все со всеми». Михаил кивнул, понимая, что остатки крепости в самом деле хороши во время начала боевых действий. Огромные подземелья, что в старину использовались для запасов продовольствия и где укрывалось гражданское население во время войн, теперь стали прекрасным местом для размещения штаба и руководства боевыми отрядами. Азазель всматривался с профессиональным интересом в исчезающий холм с торчащими из него скальными породами, из которых в свое время строили крепость. Крупных глыб много, удобно прятаться и вести из-за них огонь, но подобраться по открытой и голой как ладонь местности очень непросто. Понятно, что группы боевиков сменяются, уходят, сливаются с другими... Но руины крепости уже даже не выглядят руинами. В границах самой крепости и за ее пределами натянуты шатры и палатки. Сторонки сосредоточились армейские грузовики. Та же пара бронетранспортеров возле склада с бочками. Из-за их ряда виднеется цистерна с дизельным топливом. «Сколько в самой крепости человек, — сказал Гаспар в полголоса, — неизвестно. Сейчас там штаб группы «Масуда». Но к его отряду прибились люди Сулеймана и Джамала. Командование единое? спросил Михаил. Гаспар ответил шепотом. Пока вроде бы нет. Сейчас процесс то ли слияния, то ли размежевания, там всегда бурлит и колокочет. Демократия восточного образца. Справимся, заверил Михаил, даже с демократией. Азазель взглянул с предостережением. Михаил тут же уточнил. Попытаемся. А где остальные? спросил Гаспар с надеждой. «Мы не будем вступать в широкомасштабный бой», пояснил Михаил. «Просто выдернем друзей, а Масут и Сулейман пусть выясняют и дальше отношения. Восток есть восток, и с места они не сойдут». Гаспар посмотрел с непониманием. «Мы втроем?» Вместо Михаила ответила Зазель. «Есть пара хитрых трюков. Плюс экспериментальное оружие, что еще не пошло в Сирию, но обещать что-то пока рано». «Да и про остальных участников тебе знать тоже рановато». «Да», — поддержал Михаил, спохватившись. «Рано, но будем стараться». Гаспар поглядывал то на него, как на командира, то на Азазеля, незнакомца, к которому командир прислушивается с заметным уважением. «Как будем действовать?» — спросил Гаспар. «По обстановке», — ответил Михаил уклончиво. «Он сказал быстро. Я пойду с вами». «Нет», — сказал Азазель. Тот взглянул сердито, а Зазаль пояснил, так проще. У нас бронежилеты скрытого ношения. Из танка пробить можно, однако танков я не вижу. А вот ты весь голый. Верно, верно, подтвердил Михаил. Жди нас здесь, мы разберемся. Если ребята живы, заверила Зазаль, мы их вытащим. Макрон всегда Макрон, мы в него верим. Умом Макрона не понять, Аршином, в общем, не измерить. Пригибаясь, они двинулись в сторону приплюснутого холма с руинами. Михаил спросил шепотом. «Ты в самом деле прикрыл нас щитом незримости?» «Да», — ответила Зазель так же тихо. «Но слишком не надейся. Он укрывает от человеческого зрения, но собаки видят иначе, как и все звери, рыбы и насекомые. Про электронное наблюдение вообще молчу». «Кстати, память Макрона, как вижу, проснулась». «Кое-что всплывает», — шепнул Михаил. "Странно." Только сейчас. Азазель подумал, предположил. А это не работа Кизима? А он каким боком, начал Михаил и осекся. А в самом деле? Кизима я чувствовал всегда. А сейчас он мог разбудить и память Макрона. Даже не знаю. Это же прекрасно, заверила Зазель с оптимизмом. Знание – сила. Наше знамя и оружие. Больше знаешь – хуже спишь. Хуже спишь – больше работаешь. Правда, работаешь плохо, но кого это волнует, кроме заказчика? Так, все умолкаем, дальше опасная зона. Он остановился, слушаясь и всматриваясь в палатки и мелькающих между ними людей. Почти все с оружием, хотя у большинства за спинами. В лагере по-восточному неспешная расслабленность. Уже полдень, жарко, и опасения теплового удара уползают в тень. Жизнь до вечера замирает. Только четверо часовых на противоположных концах лагеря не спят. Но и они особо не усердствуют. Здесь территория их племени, клана и боевой группы. Никто из чужаков не смеет подойти и близко». Азазель напомнил шепотом. «Придется пользоваться всеми ресурсами, если понимаешь, о чем умно так говорю». «Да что тут не понять?» — буркнул Михаил. «Спасибо, капитан Очевидность». — Тогда пленных не брать, — сказал Азазель еще об одной очевидности. — И живых не оставлять. Женщин и детей здесь нет, так что раззудись, Макрон. Никто не должен видеть, как двоим удалось зачистить всю базу. Точнее, увидеть могут, но рассказать уже не должны. — Зачистим, — пообещал Михаил. — И все так просто. Азазель невесело скривил губы. — К сложным случаям перейдем позже. Сперва обкатаем тебя вот на таких упрощенных моделях. «С Кизимом тоже было просто?» «По крайней мере, — уточнила Зазель прямолинейно, — помни, входим без шума». «Не знаю, да ты и сам еще не знаешь, что можешь теперь, потому действуй на минимуме». «На каком?» «Не дай себя убить», — пояснила Зазель. «Вообще-то здесь я и сам могу без сопливых». «Но-но». «Ну -но. Но и тебе можно поучаствовать», — закончила Зазель. «Главное, не оставляй свидетелей». «Тайные операции, потому и тайные, понял?» иначе спецназ всех стран мира уже болтался бы на виселицах. — Да понял, понял. — Прикрывать меня не надо, — предупредила Зазель. — Мы не копы, работающие в паре. Я тебя тоже не прикрываю, понял? — Понял, — повторил Михаил, — справлюсь. — Не будь слишком уверен, — напомнила Зазель. — Сейчас ты чуточку, а то и не чуточку, опьянен возможностями. Но и ты моментально умрешь, получив пулю в лоб или в затылок. Разве что в сердце саданут. Тогда что-то успеешь, если не расчерепахничишься? Запомнил, сказал Михаил с сердцем. Пойдем? Нас не видят, напомнила Зазель, но могут услыхать или унюхать. К счастью, здесь везде камни. Никаких следов на песке для детективов. Но все равно не сдвини песчинку. Народ здесь чуткий. Как вот я почти. Хоть и не все из них амархаямы. Михаил помалкивал. Руины башни приближаются, слышен даже говор боевиков. От двух костров поднимаются сизые дымки и сразу рассеиваются в сухом прокаленном воздухе. От одной из палаток тянутся тягучие ароматы жареной баранины. Пригибаясь, они прошли мимо первого поста. Азазель знаками указал Михаилу на дальнюю дверь. Там характерная надстройка. Такие ставят над глубоко вниз подвальными складами. Сам он красивым перекатом оказался на той стороне каменного барьера высотой в половину человеческого роста. А дальше исчез из поля зрения. Михаил тоже прыгнул. Пусть увидит их оставленный далеко Гаспар, а дальше оба окажутся вне поля его зрения. Азазель Зазель все учел. Даже Михаилу его не видно. Двигается с учетом своих возможностей предельно скрытно. Пришлось наддать. Пронесся вдоль стены, держась в глубокой тени. Но впереди сухо щелкнул первый выстрел, слишком громкий для натянутых нервов. Тут же еще два, а дальше застрочил автомат. Судя по стрельбе, автомат бьет сверху. Михаил быстро поймал взглядом приподнявшегося над краем разрушенной башни человека и выстрелил дважды. Стрелок выронил оружие. Михаил метнулся в сторону входа в подземелье. У самой двери два трупа в лужах крови. Выстрелы звучат левее, частые и торопливые – а в ответ только одиночные из пистолета. Азазель торопливо зачищает пространство, чтобы никто не ударил в спину. Сверху застрочил крупнокалиберный пулемет. Пули с визгом ударили в камень над головой, откалывая крупные куски. Михаил попытался быстро сообразить, как бы поступила Азазель, но сразу ничего в голову не пришло. Тогда вытащил из рюкзака уже заряженный гранатомет и, приподнявшись на мгновение, выстрелил. Ракета вырвалась из трубы с грозным шипением, помчалась, оставляя огненный хвост. Михаил чувствовал, что вот сейчас ухватил ее и сам направляет. Надо чуть левее. А теперь зигзаг.